Глава восьмая. Гоша портит жизни. Под ногами хлюпала вода, древко лопаты давило на плечо, но Андрей не обращал на это внимания. Кристина шагала рядом, иногда забегала вперед. Парк в этой части был глухой, на удивление глухой. Словно до них здесь не ступала нога человека. Они шли долго, перепрыгивая канавы, перелезая через палые деревья. Впереди что-то блеснуло, это был заросший камышом пруд. Сумерки сгустились, в воде на небольшой глубине лежала женщина в белом подвенечном платье. Глаза ее были открыты, казалось, она смотрит сквозь воду в небо. — Наклонись, наклонись ближе. Это был голос Кристины совсем рядом. Она обняла Андрея за плечи и нежно, легонько подтолкнула к телу. «Ближе! Ты узнаешь ее?» Женщина была явно знакома Андрею. Он повиновался, сделал шаг к воде. Ему казалось «еще чуть-чуть», и он узнает, вспомнит ее. «Ближе!» — доносился настойчивый шепот Кристины — Андрей сделал еще шаг. Какое знакомое лицо, где он видел ее? Рот утопленницы был чуть-чуть приоткрыт. Прозрачная кария, глаза смотрит в небо. Нет, на него. Они смотрят ему в глаза, он отпрянул назад. Но нет, Кристина, обнявшая его за плечи, не пускает. Да она уже и не обнимает, а держит его крепко, Крепко настолько, что трудно дышать. Она медленно, шаг за шагом, ведет его к утопленнице. Какое знакомое лицо. Андрей, не сводя глаз с утопленницы, отчаянно рвется из объятий Кристины, но тщетно, сила ее непреодолима. Он кричит. Андрей вздрогнул, открыл глаза, осмотрелся. Фу, ты ужас какой! Поднялся из кресла, морщась и разминая затекшую руку, стараясь избавить ее от тысяч пульсирующих иголок. Часы показывали половину двенадцатого. Он прошел на кухню, поставил на газ чайник. Отвратное ощущение от сна постепенно рассосалось, но зато вспомнилась встреча с отцом Кристины, тоже малоприятная. Было в её отце что-то неуловимо гадкая и липкая но что сформулировать и определить не представлялось возможным андрей налил чаю а может съездить встретиться с кристиной отговорить ее сегодня то откапывать гошу а взять в ночном магазинчике бутылку водки поехать ко мне может быть папа преувеличивал насчет того что ее Психические дела так уж плохи. Отцы, особенно любящие своих детей, склонны иногда драматизировать ситуацию. Хотя какие тут преувеличения? Ведь она лопату привезет и фонарик, чтобы я землю рыл. Хорошо еще не при свете факела. Андрей отодвинул пустую чашку и продолжил размышлять дальше. Нужно бы позвонить ее психиатру и рассказать. А если за ней после моего звонка скорую пришлют и увезут в дурку, тогда, пожалуй, я ее к себе не приведу. И водку пить будет не с кем. Не зря же я разыскивал ее столько, сам поеду, решил он. Но только фиг я копать буду. Андрей оделся и вышел из дома. Хотя Андрей приехал за 15 минут до срока, Кристина уже ждала его, нетерпеливо озираясь по сторонам и пристально разглядывая всякого проходящего мимо мужчину, как будто боялась пропустить Андрея. На ней была серая из плащевки куртка с меховой отторочкой, подчеркивающая очертания бюста и брюки, обтягивающие стройные ножки. Выглядела она, как всегда, потрясающе. У Андрея забилось быстрее сердце Вот только лопата в ее руке напрочь испортила настроение. — Ты прекрасно выглядишь, — сказал он, но комплиментом не произвел никакого впечатления. — Я все приготовила, — прошептала она, отведя его за ларек и непрестанно озираясь. — За тобой никто не шел? Ты внимания не обратил? Хвоста не было. Принимая ее шпионский тон, проговорил он. — «Ну, тогда давай к месту продвигаться». «Подожди, Кристина». Андрей нежно взял ее под руку и ощутил запах ее духов. Это был его любимый запах. «Слушай, может быть, стоит перенести наше мероприятие на другую ночь?» Вкратчиво начал он. «У меня сегодня такое настроение. Я чувствую себя очень одиноким. У меня дома стоит бутылка водки». Но я как подумаю, что предстоит вернуться одному домой в унылую квартиру, я так одинок. «Подожди, чего ты несешь?» — перебила Кристина. Много раз проверенный вариант не сработал, нужно было искать другие пути. Черт знает, как разговаривать с этими шизоидами. «Слушай, Кристина, давай в другой раз отроем твоего Гошу, а сейчас поедем ко мне водку пить». Пошел он напролом андрей ты что боишься спросила она прямо глядя в глаза нет ни не чуточки просто мне кажется эта акция бессмысленной а если не боишься тогда пошли она повернулась и зашагала к выходу из метро андрей поплелся за ней была еще надежда отговорить по дороге он догнал ее забрал лопату кристина взяла его под руку Он вновь ощутил через куртку ее тело. По пути к парку Андрей всячески старался отговорить девушку от безумной идеи. Но опыт его общения с людьми, одержимыми навязчивой идеей, сводился к нулю, и ему никак не удавалось даже поколебать болезненной убежденности Кристины. «Вот дурак, вот придурок!» попутно успевал укорять он себя. Нужно было позвонить ее психиатру, он бы сказал, как себя вести, чтобы не попасть в такую ситуацию. А теперь что делать? Что теперь делать? Копать? Никакие уговоры, никакие увещевания не могли отвернуть Кристину от задуманной цели. И Андрей, временно смирившись, вынужден был плестись рядом, мысленно проклиная себя. «Слушай, Кристина, а твоя бабушка, ну эта, которая в коляске инвалидной, она тебе по какой, по отцовской или по материнской линии?» «Вы с ней чем-то похожи». «Да, она мне не родная», — ответила Кристина. «Но я ее люблю не меньше, чем родную». «А, понятно. А откуда она взялась-то?» «Мы с ней познакомились год назад, с тех пор дружим». А отчего у нее ног нет?» «Да была одна история», — уклончиво проговорила она. «Много лет назад любовная история». «Как это любовная? Попытка к самоубийству, что ли?» «Операцию она сделала, а мужик ее бросил, сволочь. Если б я его поймала, собственными бы руками задушила». «Да понятно. А вы где с ней познакомились?» В клинике лежали, почему ты меня расспрашиваешь? Да так, хочу узнать о тебе побольше. А ты меня почему не расспрашиваешь? Знаешь, Андрей, мне сейчас не до этого. Ты же понимать должен. Мы когда с тобой Гошу перепрячем, я хоть спокойно смогу вздохнуть. Мне этот покойник дышать мешает. Они дошли до парка. Темная густота деревьев громоздилась по обе стороны освещенного проспекта. Кристина направилась в левую его часть. С одной стороны парка небольшое поле с темным силуэтом недостроенного здания вдалеке. но послушай, как в такой темноте копать-то?» — схватился за последнюю надежду Андрей. Кристина промолчала и повлекла его по тропинке в сторону темного силуэта здания. Это было недостроенное здание роддома, стоявшее в таком состоянии уже многие годы. Два, а то и три раза в год в нем находили трупы. Когда замерзшего бомжа, когда замученного насмерть братка, итог бандитских разборок, но находили их по случайности, специально никто не разыскивал, а то бы такое нашли. Не знал всего этого Андрей с лопатой, да и не до этого было. Ладно. Черт с ней, покопаю для вида, может успокоиться. Здесь, в лесопарковой зоне, местами лежал снег. Они отошли от проспекта метров триста, стало немного жутковато. С правой стороны, где густо росли деревья, было темно. Ночами освещать парк не имело смысла, и силуэты деревьев, неожиданно выступающие из тьмы, пугали. И Андрей озирался. Вспомнился сон с утопленницей. «Далеко еще?» «Пришли почти», — отвечала девушка. По глухому голосу Андрей заключил, что ей тоже не по себе. Вскоре она остановилась и сказала, «Кажется, здесь». Достав из полиэтиленового пакета фонарик, осветила дерево. «Да, точно здесь». Береза стояла почти на самой кромке поля поэтому здесь было светлее, чем в чаще». «Что, прямо под березой, что ли?» К сожалению, он не мог увести отсюда девушку. Оставить же ее одну он и в мыслях не допускал. Эх, зря психиатру не позвонил. Андрей вогнал лопату в указанное Кристиной место. Земля была мерзлая, лопата вошла с трудом. Кристина светила, в то время как Андрей копал неторопливо, особенно не напрягаясь. Он знал, что весь труд его пойдет на смарку, и никакого покойника он не откопает, потому что его там нет. Попробуй, объясни это Кристине. «Быстрее, прошу тебя», — взмолилась Кристина, видя его неспешность. «Ведь так мы до утра его не выроем». «Слушай, а если его тут нет?» — не прерывая труд, спросил Андрей. «Ну как нет? Тут он. Я точно место запомнила. Ну хорошо. А если все-таки нет, не отставал Андрей? Поедем тогда ко мне?» Кристина молча светила. «Ну а все-таки, если нет, поедем ко мне?» — приставал Андрей. «Поедем, поедем. Как только перепрячем Гошу, так поедем. Ну, держись тогда, Гоша». Обрадованный Андрей изо всех сил вонзил лопату в землю. Он копал отчаянно. Желание выпить водки, а потом обладать, обладать и еще раз обладать Кристиной удваивало силы. Как давно он хотел этого. Ему даже снилась их близость два раза, кажется. В глубине земля была более мягкой, правда, корни деревьев затрудняли работу. Несмотря на пожелания Кристины, он не рыл вширь, а только вглубь, собираясь поскорее доказать ей, что под землей никого нет, а только одни мерзлые червяки и березовые корни. Поначалу Андрей пытался шутить, но потом веселье как-то само собой скукожилось и угасло, и он замолчал. Кристина вовсе не была склонна к беседе. Видно, ей не давала покоя память о проклятом Гоше. Ну что, глубоко еще рыть? А то земную кору продырявлю. Андрей погрузился в почву уже по пояс. За это время он перекурил всего дважды, и сейчас, выбравшись из ямы, закурил, поглядывая на ее дно. Кристина молчала. Ну, далеко еще до Гоши. Его там нет. Вдруг за могильным голосом проговорила девушка, продолжая светить на дно ямы. «Ну, конечно, нет!» — обрадовался Андрей просветлению ее сознания. «Откуда ему там быть?» «Он бросил только что закуренную сигарету на дно ямы. Все, поехали ко мне!» — поднял лопату. «Конечно, нет!» Кристина все так же молча светила на дно ямы. Лица ее в сгустившейся темноте было не разглядеть, а Андрей и не старался. «Ну что, пошли?» Он взял Кристину под руку. «Неужели я ошиблась?» Негромко проговорила девушка, светя на дно ямы и не трогаясь с места. «Неужели ошиблась?» «Ну и ладно. Нет его там и не надо, подумаешь. Покойника не отрыли». Андрей настоятельно потянул девушку от ямы. «Нет, подожди». Конечно, я ошиблась. Она вырвала руку, обвела лучом фонаря ближайшие деревья, сделала несколько шагов вглубь леса. Андрей ждал ее, не двигаясь с места. Некоторое время Кристина ходила между деревьями, освещая землю вокруг них. Андрей сплюнув, достал новую сигарету, хотя и курить было уже противно. Вот это место, воскликнула Кристина. Мы нашли его. Иди скорее сюда. Андрей, нехотя, поплелся к ней. Вот оно. Здесь давай копать. Мы же с тобой договаривались. Как можно более спокойно начал Андрей. Если его там не окажется, поедем ко мне. Договаривались? Пойми, Андрюшенька, если мы не перепрячем Гошу, мне грозит большая опасность. Ты не знаешь моего бывшего мужа. Это такой страшный человек, такая сволочь. Какой он муж? Чуть было не сорвалось с языка у Андрея, но он сдержался. Кристина, конечно, не заметила этого. Она была возбуждена. Голос ее дрожал. Она вот-вот готова была расплакаться. «Если ты откажешься, тогда я сама. Ну, пожалуйста!» Она поднялась на цыпочки и, прижавшись к нему телом, нежно прикоснулась губами к его губам. Андрей обнял ее, прижал к себе, губы их соединились. Руки сами собой полезли куда захотелось, но Кристина высвободилась из его объятий. Вот это было уже обещание. Андрей, прерывисто дыша, попытался снова притянуть ее к себе, но Кристина нежно оттолкнула его. «Потом, потом. Вот выкопаем Гошу». «Господи, опять Гошу!» «Я бы его убил, этого Гошу проклятого!» — взвыл Андрей, схватившись за черенок лопаты. Снова на пути у него вставал какой-то Гоша, которого и в природе-то не существовало. А существовал он только в болезненном воображении несчастной, но очень, очень привлекательной девушки. Андрей работал отчаянно, перекурив всего один только раз. «Земля здесь была рыхлая, работа шла быстрее», «Ну что, нету?» С торжеством и некоторым злорадством проговорил Андрей, вытирая с олба пот. Он уже устал до такой степени, что ему было все равно. И если бы он даже, вопреки здравому смыслу, выкопал Гошу, он бы не удивился. «Ну давай еще немного», — жалобно попросила Кристина. «Еще?» — со злостью прорычал Андрей. «Ну, можно и еще». Он в гневе вогнал лопату в землю и сделал несколько мощных выбросов земли про себя, решив навсегда никогда не связываться с больными. Ну вот, пожалуйста, убедилась? Убедилась? Раздался глухой стук, как покрышка гроба. Именно так представлял себе этот звук Андрей. Андрей еще раз ткнул в землю, и снова тот же глухой зловещий звук. Он присел на корточки и рукой очистил деревянную поверхность от земли. — Что это? — Это шкаф. — Чешский, двустворчатый шкаф. Гробовым, но полным радости голосом проговорила Кристина, а в шкафу Гоша. — Какой Гоша, какой шкаф? Андрей поднял лицо, но не увидел Кристину. Только силуэт на фоне черного неба и бьющий из фонаря луч света. Теперь шкаф нужно откопать, в нем тело Гоши. Андрей достал из пачки последнюю сигарету, выбрался из ямы и закурил. Ему не хотелось разговаривать, настроение было отвратительное. Кристина тем временем спустилась в яму и руками стала очищать дверцу, открытого Андреем шкафа. Он покуривал, глядя на девушку сверху. «Давай помогу», — сказал Андрей, увидев, как надрывается Кристина, выбрасывая из ямы горстями землю. «Ты лучше свети». Он спустился в яму и лопатой стал очищать поверхность шкафа. Вскоре удалось очистить его до такой степени, что стало возможным открыть дверцу. Непривычный землекопный труд изнурил тело Андрея, лишив сил и всех желаний. — Ну что, открывать будем? — спросил он с усталой усмешкой. — Будем, — решительно сказала Кристина. Андрей с трудом открыл створку шкафа и отшатнулся. На дне лежал черный полиэтиленовый пакет. Андрей присел, коснулся его рукой. В пакете вполне мог находиться покойник, значит, все-таки Гоша. «Он!» — отозвалась Кристина. «Кому же еще быть? Я его как облупленного знала. Мы в одном классе учились». Она вела себя на удивление мужественно. Ночью в лесу, в компании с не всякая женщина смогла бы держать себя в руках. Да и самого Андрея она знала совсем недавно. А вдруг он насильник, какой-нибудь чикатило? «Ну я вынимаю его, что ли?» С сомнением в голосе проговорил Андрей. Он не полностью еще поверил в то, что они, наконец, докопались до покойника, что в шкафу и есть обещанный Гоша, и это никакая не галлюцинация и не плод больного воображения девушки. Хотя он был склонен поверить скорее в то, что они в поисках воображаемого Гоши натолкнулись на случайного жмурика, зарытого здесь неизвестно кем и когда. «Давай вытаскивать», — скомандовала Кристина. «Только осторожно, чтобы пакет не прорвался». Он взялся за узел мешка, напрягся. «Ух, елки!» Отпустив мешок, похлопал его по полиэтиленовому боку и вдруг расхохотался. Андрей взял лопату с края ямы и рубанул лежавший в шкафу мешок. «Что это?» не видишь «Земля! Земля там!» «Почему? А где Гоша?» «Все?» — он развел руками. «Нет, никакого Гоши и не было. Небось, бегает твой Гоша где-нибудь живехонький, а мы тут с тобой изводимся». Андрей с кряхтением выбрался из ямы, поясницу ломило, ладони покрывали мозоли. Труд землякопа потребовал навыка и регулярной тренировки. «Значит, он перехитрил меня», — проговорила Кристина тихо, почти шепотом. «Значит, он решил посмеяться надо мной и заменил труп Гоши на этот мешок?» «Ну, конечно, у него везде шпионы, он всех подкупил, какая сволочь!» «А ты? Ты сам на него случайно не работаешь?» — свирепо прошептала она направив лицо Андрея свет фонаря. У Андрея сжалось сердце. «Да ты что?» «Ты ему не доносишь. Может, ты подослан, а?» «Да что с тобой, Кристина?» «Прости, Андрей». Девушка отвела свет в сторону. «Прости». «Я уже никому не верю. Он загнал меня в угол». «Я боюсь, понимаешь? Боюсь». В голосе ее звучали слезы. Теперь я совсем не знаю, что делать. Он обнял ее. Тело девушки вздрагивало. Андрей хотел сказать, что страхи ее напрасны, что покойник и все прочее, только порождение ее воображения, что ее отец не желает ей зла и все пройдет. Но вместо этого почему-то сказал, нужно уматывать отсюда, скоро уже утро. Проговорил он это бесстрастным тоном ночь проведенная в лесу была совершенно испоганена и андрей понимал что запланированное удовольствие на которое он возлагал такие надежды не состоятся не до них уже